Часть 10. Следуя за своим сердцем. Двенадцатая сота третьего яруса внутреннего моря, как всегда, была тихим и безлюдным местом и поэтому казалась покинутой. Легкий шум принудительно нагнетаемого воздуха в вентиляционных каналах дополняли лишь носящиеся по скрытому за переборками тоннелю специальные автоматические транспортеры сервиса боксовой доставки. «Я шел к общему шлюзу, активируя освещение датчиками движения». Можно было заказать автобот, путь не близкий, но мне хотелось пройтись. На ходу думалось легче. Я пытался представить варианты развития событий, если я отдам стальному легиону прокачку сопротивления к удушью для победы в ивенте «Битва за титул». Неизбежно косвенно откроется способ прокачки сопротивления к холоду. Также это жирно выделит и подчеркнет важность оставаться на первом уровне для успешной и безопасной прокачки многих других навыков. Думающие люди, курирующие программу «Стальной легион» сложат 2 плюс 2 и применят уже известный им принцип для получения всех остальных сопротивлений. Запустится цепная реакция и глядишь по возвращении в игру после трехмесячного перерыва, я окажусь в толпе более сильных, чем я игроков, потому что по глупости слил известную мне информацию о секретах прокачки. А так как я буду уже без счета, угнаться за ними мне будет сложно». Плюс я понятия не имею, как долго мой клан может удерживать шахты до повторного нападения прошлых владельцев. Если это какой-то определенный промежуток времени, к примеру, два месяца, то ни одной ближайшей шахты в моих руках к моменту возвращения уже не останется. Их заберут другие кланы потому, что прокачанные по моему методу игроки будут уже достаточно сильными, чтобы в легкую отбить ресурсы у новых владельцев. С финансовой стороной вопроса тоже было не все радужно». Я опять добровольно связывался с Ольгой и всеми теми людьми, от которых пострадал в прошлом. Где гарантии, что они не кинут меня в тот же миг, когда получат от меня ценную информацию? Разве нелогичней было бы передать свои секреты верным друзьям и уже с ними разделить призовые? Месть Тацуи и Наками может обернуться ударом по моим собственным интересам. Стальной легион пожелает выжить максимальную выгоду из полученной информации и может реально качнуть до титула 200 тысяч находящихся в контракте игроков. В таком случае корпорация RealTech может отложить или вообще отменить введение обменника. Как минимум сильно изменит курс при открытии. Не исключено, что пересмотрит и изменит игровую механику, в разы усложнив прокачку, и все это ударит только по мне. Корпорация найдет, как выкрутиться из возникших проблем, а смогу ли я придумать что-то новое – не факт. Все эти мысли привели меня к решению не садиться в антиграф Ольги, а отправиться в порт, а оттуда в новое Токио, что я сходу и сделал». При мысли о людях, с которыми я хотел бы разделить победу и выигрыш, перед глазами стала миниатюрная японка. Забавно, но я вдруг заволновался, а не уведут ли ее у меня, пока я жду нужного момента для встречи. Еще одним основанием для путешествия в Японию стала мысль, что выигрыш своих соотечественников представителей корпорации воспримут позитивней. «Всегда приятно, когда твоя нация в чем-то сильнее других» преодолев четырехдневное морское путешествие я высадился на причале плавучего комплекса новое токио вечерело у меня ни контактов девушки, ни представления где ее искать в лабиринте из десятков а возможно сотен тысяч плавучих башен я долго думал что же мне делать и все что пришло мне на ум это связаться с тацуей накамой мужчина ответил на вызов не сразу после моего приветствия и представления он долго молча смотрел на меня с экрана коммуникатора со встроенной камерой и не мог понять почему я его беспокою. «Извините, я прибыл в Новое Токио, чтобы встретиться со своим другом, но забыл его контакты. Вы бы не могли мне помочь. Я знаю, что у вас он где-то есть, так как она была тестером игры. Я имею в виду Саю Кабаяси. Наконец, сообразив, что от него хотят, мужчина нахмурился. «Ваша подруга сама вам об этом сказала». Я понял, что, возможно, сказано лишнее. Соглашение о неразглашении, все такое, и решил прикинуться дурачком. «Нет, я случайно узнал через нашего общего знакомого». Так почему вы звоните мне, а не вашим друзьям и другим общим знакомым? возмутился мужчина. Это был вполне справедливый вопрос, поэтому я изобразил печальную мину и выпалил очередную ложь. Извините, но наш общий знакомый умер по моей вине, и теперь все от меня отвернулись, поэтому я и обращаюсь к вам. Вы мне не поможете? Уже темнеет, а я не знаю, куда мне двигаться. Мужчина недовольно проворчал что-то себе под нос и отвел руку с коммуникатором в сторону. Я слышал клацание манипулятора и видел всполохи света, отражавшиеся на потолке комнаты японца рисунками разной формы. В конце концов, он синхронизировал свой коммуникатор с приложением на компьютере и выслал мне номер сообщением. Я принялся его благодарить, даже несколько раз поклонился, следуя японским традициям. тацуя неодобрительно покачал головой и отключился. Казалось бы, проблема решена». У меня есть номер, по которому можно связаться с Саей, но звонить незнакомой девушке на ночь глядя и тем более предлагать встретиться, было так себе решением. Она могла быть сейчас в погружении. Нужно отправить сообщение с текстом, который ее точно заинтересует и не заставит меня заблокировать. Понимая, что сегодня я точно уже с ней не встречусь, я оплатил сидячее место в зале ожидания пассажирского порта и принялся выдумывать текст». Если я напишу, что хочу предложить ей выгодную сделку, она, скорее всего, испугается и добавит меня в черный список. Нужно было написать такое сообщение, которое заинтересует ее и не покажется слишком странным. Я очень долго думал, что же я знаю о Сае такое, что позволит ей мне поверить и одновременно будет ей интересно. В голове крутилась мысль, что нужно как-то упомянуть Грифонов. Сейчас девушка по уши влюблена в своего мамору. Обожает полеты и торгует яйцами питомцев, которые, скорее всего, воруют из гнезд. «Добраться до которых можно только на спине Грифона. Решено. Закажу у нее яйца питомцев. Это не должно броситься в глаза, а когда она выйдет на связь, сошлюсь на Тацую и на Каму и предложу в качестве оплаты секрет, как выиграть победу в ивенте. Разумеется, с требованием о неразглашении и небольшой долей, чтобы мое желание поделиться секретом не выглядело слишком подозрительным». «Вымучив за два часа короткое сообщение о заказе питомца, я полез в сеть». На официальном портале сферы нагнетали страсти вокруг ивента «Битва за титул». Как гром среди ясного неба выглядело объявление-анонс об открытии игрового обменника в день полугодия от запуска проекта. Разработчики пообещали не менять существующий курс, оставив его изменения исключительно рыночным показателем спрос-предложения. «Смело и очень умно, надо сказать. Самого обменника еще нет», но известие о том, что игра позволит заработать в случае успеха, привлечет очень много опытных игроков. Проснувшись утром, я чувствовал себя не очень. Качка, объявление диспетчера прибывающих и убывающих рейсах, реклама и пиликанье автоматов, продающих еду и подслащенные напитки, не давали мне нормально расслабиться и уснуть. Возможно, это просто привычка, но как же хорошо на самом деле в моем тихом и спокойном внутреннем море. Понять, что ты живешь в раю – можно только сравнив это место с другими. Я уже бывал в Японии после пиратских приключений и знал, что новое Токио – это гигантский муравейник, в котором находиться еще хуже, чем даже здесь в шумном зале ожидания. Исключение может быть лишь в случае, если ты владелец собственной платформы или хотя бы нескольких ярусов на одной из них. Тут меня и посетила та самая мысль, которая могла бы стать козырем в общении с японкой. Еще не получив ответа от нее, я послал вслед еще одно сообщение – «Хочешь жить в собственном просторном модуле и кушать яблоки и рис каждый день?» К моему удивлению, ответ пришел почти мгновенно. «Извините, я не знаю, кто вам это сказал, но это ошибка. Я не продаю никаких питомцев в сфере. Прошу меня простить». «Как же так?» – подумал я. Девушка сама говорила, что зарабатывала продажей яиц и питомцев. Может, это случилось позже. Я решил ее удивить и отправил сообщение «Как поживает Мамору?» «Кто вы такой?» – ответила Сая, и я призадумался. Она точно уже увидела мое предложение уютного жилища и вкусной еды. Может, это трудности перевода и смысл текста не доносится в правильной форме? Я решил позвонить. Напряженно ждал звонка, а когда увидел на экране сонную мордашку, не смог сдержать эмоций и заулыбался в 32 зуба. Здравствуйте, Сая. Я Алекс Ветров. Мы с вами еще не знакомы. Я купил недавно пару птенцов Грифона и слышал, что у вас есть опыт в их приручении. Могу ли я рассчитывать на ваши советы и небольшую помощь, «Разумеется, за достойную оплату», – сказал я заготовленную фразу. «У вас есть грифоны?» – воскликнула японка. Ее глаза горели живым интересом. «Вы удивлены, или вы думали, что только у вас может быть подобный спутник?» «К сожалению, у меня его уже нет. Мой персонаж, на котором я вырастила, Мамуру, давно заблокирован», – призналась японка, а потом спохватилась. «А откуда вы о нем узнали?» Тацуи Накама, мой друг, он и дал мне ваш номер», – сказал я полуправду». Похоже, мои объяснения успокоили девушку, и она решилась на неловкий вопрос. Вы хотите, чтобы я помогла непосредственно в игре или только удаленно? Если это возможно, то прямо в игре. Правда, для этого вам придется переехать в седьмой регион. Проживание за счет нашей компании. Если все пройдет хорошо, одного из питомцев я отдам вам в личное пользование. Правда? не веря моим словам, воскликнула девушка. Я готова приступать к работе немедленно. Наживка была заглочена, и договориться о совместном путешествии в седьмой регион не составило труда, тем более, что я пообещал оплатить дорогу. Уже в обед я увидел Саю на пассажирской платформе с двумя небольшими сумками и все том же легоньком белом платье, в котором увидел ее вживую впервые. Оказавшись во внутреннем море, японка впервые напряглась. Видимо, начала подозревать, что что-то не так. Хотя мой модуль был раза в три больше, чем тот, в котором она жила, семьей из четырех человек, я не предложил ей поселиться отдельно. Подпортил атмосферу и появление у дверей модуля Ольги. Мне пришлось попросить Саю посидеть в душевой кабинке за шторкой, пока я выслушивал на входе претензии и угрозы наглой женщины. «Ты нарушил условия нашего договора», – настаивала Ольга. «Мы еще не заключили никакого договора», – парировал я. «А на словах можно обещать что угодно. Ты должен отправиться со мной на базу» потребовала женщина. «Мое предложение больше не актуально. За тот способ прокачки, что я собирался предложить, меня перманентно заблокировали прямо во время нашего разговора». «Как так?» – удивилась Ольга. «А вот так. Блокировка без права возврата в игру. Я долго бодался со службой юридической поддержки, не помогла и поездка в Японию. Как ты думаешь, зачем я туда мотался? Ни уговоры, ни угрозы, ничего не помогло. Столько денег потратил, и все зря». «Понятно». Потухнув на глазах, сказала Ольга и соизволила отвалить от моего модуля. Я закрыл дверь и откинул штору душевой кабинки. Японка выглядела испуганной. Видимо, в их стране не принято так громко выяснять отношения. Включив переводчик в коммуникаторе, девушка спросила. «Это из-за меня?» «Нет, что вы, Сая, не беспокойтесь, мы с этой женщиной давно не ладим. Она работает в службе гражданской безопасности и хотела получить от меня деньги, но я их отказался отдавать. Она вымогатель и мошенница». «Мошенница, которая работает в службе безопасности?» – искренне удивилась Японка. «Именно. К сожалению, в седьмом регионе самыми большими преступниками являются сами органы защиты от преступности. С ними надо быть очень осторожными». Японка была в напугана. Начала потихоньку осознавать, куда ввязалась по глупости. «Я решил, что больше откладывать нельзя, и признался, что мой аккаунт заблокирован, и я получу доступ к игре только через три месяца». Говорит, что никаких птенцов-грифонов у меня нет, пока не стал, иначе Сая могла просто взять и отправиться домой, а так у меня будет отсрочка по уважительной причине, и я смогу пока убедить девушку принять участие в ивенте «Битва за титул». Я заказал богатый ужин, после чего втихую запоролил дверь, чтобы ее нельзя было открыть изнутри и снаружи без магнитного ключа. Это было некрасиво с моей стороны, но я опасался, что ночью Сая просто сбежит». Слишком сильно мои обещания разошлись с реальностью. Я предложил ей, пока нет доступа к питомцам грифонов, зарегистрироваться и половить рыбу для их кормления. Девушка вроде согласилась, а потом я увидел неуверенность и страх в ее глазах. Наверное, она боялась, что я воспользуюсь ею, пока она будет в погружении. Мне пришлось очень постараться, чтобы убедить ее, что она очень ценна для меня как специалист по приручению, что другой такой нет и выйти погулять на поверхность для ее успокоения». Вернулся я довольно быстро, потому что уже стемнело и хотелось убедиться, что Сая в сфере, а не пытается взломать дверь, обнаружив, что та заперта или чего хуже, уже вызвала служба безопасности. Когда я вернулся, девушка сидела заплаканная у двери. Сумки были при ней, мне все стало ясно. Она хотела уйти, но не смогла. Она глянула на меня обреченным взглядом. Первым делом я резко схватил ее за правую руку, из-за чего она вскрикнула и закрыла голову левой рукой. Меня интересовал список ее звонков. Для удобства я снял с руки коммуникатор и принялся листать. В числе звонков за последний час был всего один номер, но она набирала его 173 раза. Это совершенно точно был не номер экстренного вызова службы безопасности седьмого региона. Видимо, она звонила своему отцу, но он так и не взял трубку. «Икасэ те кудасай! Икасэ те кудасай!» «Пожалуйста, отпустите меня!» – шепотом повторяла японка. «Чтобы это понять, мне пришлось включить переводчик и поднести его к ее губам». Сая боялась меня до дрожи в коленях. Я предстал в ее богатой фантазии, как маньяк-похититель. Я совсем не хотел, чтобы так вышло, но своими подозрительными действиями сам создал эту ситуацию. Слезы и панический страх девушки болью отзывались в моей груди, и я невольно потянулся к ней, чтобы обнять. Вместо успокоения в моих объятиях она лишь еще сильнее задрожала всем телом. «Прости, прости!» Я закрыл дверь потому, что очень боялся, что ты захочешь сбежать. Мне очень жаль, что я напугал тебя, но я не желаю тебе зла. Я готов умереть за тебя. Я люблю тебя. Люблю, хотя ты об этом еще и не знаешь. Прости. Дай мне еще один шанс, и я все исправлю». Не знаю, как сказанные мною слова перевел коммуникатор, и что в них услышала японка, но постепенно она перестала дрожать и легонько уперлась в мою грудь руками, показывая, что не хочет этих объятий. Я отстранился и увидел ее опухшие от слез глаза. Хоть и совсем с другого ракурса, передо мной была все та же милота. Прости, что тебе пришлось пережить этот стресс. Если хочешь, я сейчас же отвезу тебя в порт и посажу на корабль. Но если ты дашь мне шанс все объяснить, то не только поживешь немного в свое удовольствие, но еще и станешь очень богатой. Я готов поделиться тайной, как стать в сфере очень богатым только с тобой. Если честно, именно для этого я приплыл в Новое Токио. Хотел встретиться. Очень хотел тебя увидеть и все рассказать, а потом не удержался и пригласил к себе. Просто захотелось побыть с тобой подольше. «Значит, никаких птенцов-грифонов нет?» Опустив вниз глаза, спросила Японка. «Да, сейчас нет. Я солгал, чтобы ты захотела поехать со мной, но я достану для тебя хоть тысячу грифонов, просто дождись конца блокировки». «То, что ты сказал про Тацу и Накаму, правда?» «Что именно?» «Что вы друзья?» «Он должен мне. По его вине я застрял в сфере на 30 лет в асинхронном режиме. Правда, для всех окружающих прошли только одни сутки. Ты же знаешь, что это такое, правда?» Сая неуверенно кивнула. Ее обреченное выражение лица сменилось на настороженное. «Ты правда меня любишь? Почему?» «Хочешь верь, а хочешь нет, мы были с тобой парой раньше. Просто ты ничего не помнишь э В традиционной японской манере выразила удивление девушка. Я говорю правду. Мы были вместе и многое пережили. Но потом нас разлучили обстоятельства. Я могу доказать. Когда это было? Если смотреть из текущего момента, то в будущем. Не может быть!» Замотав головой в стороны, запротестовала Сая. Тяжелый момент недопонимания был преодолен, и вдруг в моей руке завибрировал, а потом и заиграл мелодии коммуникатор Саи. Она глянула на меня с надеждой. Я тут же протянул ей коммуникатор и отошел подальше, чтобы переводчик не ловил слов из разговора. Как я понял, это звонил отец девушки. Наверное, он не на шутку разволновался. Это и не мудрено. Если от дочери пришло множество звонков, значит случилось что-то ужасное. Я видел, как она пыталась его успокоить спокойной интонацией и даже несколько раз улыбнулась, скрывая заплаканное лицо. После разговора с отцом Сай тихо сказала, что хочет уехать. Я кивнул, вызвал автобот, помог ей добраться до порта, но на входе на территорию причала, когда мы уже почти купили билет в терминале, она вдруг передумала. «Я хочу верить тебе. Пусть ты и соврал раньше, но у тебя были причины. Не знаю, что бы я делал, если бы мы с любимым разлучились, а потом он не мог меня вспомнить. Наверное, это было бы ужасно. Я хочу верить тебе. Если ты действительно любишь меня, позаботься обо мне». Сказав все это, Сая поклонилась и стояла, ожидая моей реакции, пока я не схватил ее в охапку и не закружил на месте прямо посреди идущих мимо людей. Все мои усилия не прошли даром. Сая решила поверить мне и остаться. Несмотря на риск, она решила кинуться в омут новых для нее чувств с головой.